К началу последнего тайма разрыв составлял уже почти 40 очков в пользу Танакицев, и почти половину всех мячей заколотили земляне. 42 Берс и 17 Млокин Стив. Энтони пока маялся на скамейке запасных. Старина Сампей, который обычно к этому времени добирал до нормы в буфете, на этот раз висел на ограждении площадки и что-то возбужденно орал по поводу задниц артынийцев, Трибуны пребывали в некоторой растерянности. Никто не понимал, что же происходит на поле, а на голый экран, на котором высвечивался счет, никто вообще старался не смотреть. Артынийцы впали в панику. За все время существования школы и, соответственно, участия во флотском чемпионате, они никогда не опускались ниже второй пятерки, а после подобного разгрома даже становился проблематичным вообще выход в финальный круг. Снова прозвенел судейский гонг, и команды начали схватку за Бол. На этот раз Млокин Стив не сразу ринулся в бой, а дождался, пока Бол не взмоет над свалкой и отчаянным прыжком достал его кончиками пальцев. Берс уже был на готове. Аккуратно подхватив мяч на ладонь, он качнулся вперед и классическим жестом, вытянув руку перед собой, ринулся в зону противника. И тут случилось нечто неожиданное. Трое артенийских топперов, разозлённые разгромом, ринулись на перерез Берцу. Млокин Стив, который, пролетев над свалкой, шмякнулся на пол и неудачно рассадил коленку, в данный момент прихрамывая, мчался за Берсом, случайно скользнул взглядом по их перекошенным лицам и похолодел. Артеницы, судя по их горящим глазам и сдернутым подбородкам, собирались как минимум устроить Танакискому выскочке плотную коробочку. А как рассказывали в раздевалке, чаще всего для игрока это кончалось носимым регенератором, а некоторых приходилось даже засовывать в капсулу целиком. Но самым страшным было не это. Судя по выражению лица Берса, тот был на пороге транса, и если те ребята попытаются его прижать... Млокин Стив на мгновение зажмурил глаза, вспомнив все, что у них шепотом говорили о берсерках, а потом с диким ревом ринулся вперед, всем своим видом показывая, что он полностью наплевал на правила и рвется хорошенько подраться, изо всех сил стараясь отвлечь на себя внимание топперов. Но те были слишком опытными игроками, чтобы купиться на такую глупую провокацию. Не успел Млокин Стив сделать и трех шагов, как первый из топперов повалился на бок и подкатился под ноги Берсу. Млокин Стив зажмурил глаза и помчался быстрее. Спустя мгновение послышался дикий рёв трибун, под ноги Стиву подкатился какой-то идиот, он споткнулся, суматошно дёрнул ногами, засветив бок идиоту левой ступнёй и со всего размаху впечатался головой в гладкую поверхность игрового поля. Когда Млокин Стив пришёл в себя, игра уже закончилась. Он лежал в раздевалке. За ближайшей стеной раздавались звуки гимна лиги любительского бола а прямо перед носом маячила чья-то спина. Млокин Стив несколько мгновений прислушивался к происходящему, а потом облегченно вздохнул. То ли его отчаянный рывок не пропал зря, то ли по каким еще причинам, но игра, слава богу, видимо, кончилась нормально. Вряд ли организаторы завершили игру ритуальным исполнением гимна, если бы Берс перебил команду противника. Млокин Стив слегка успокоился и попытался подняться. Но стоило ему только чуть-чуть пошевелить головой, как виски пронзила столь острая боль, что он не выдержал и застонал. Спина, маячившая перед ним, повернулась, и оказалось, что это Энтони. Млокен Стив немного полежал, дожидаясь, пока в голове не умолкнет звон колокольчиков. Потом спросил. «Берс, не того?» Энтони усмехнулся. «Ну вот, я же говорил, что на твоем черепе можно орехи колоть». А они волновались. Он присел на корточке рядом с лавкой, на которой лежал Стив. «С Берсом все в порядке», – он покачал головой. После того, как он прищучил троих топперов-артынийцев, их тренер не нашел ничего более умного, как заявить протест по поводу неспровоцированного насилия. Млокин Стив фыркнул. Полный идиотизм. Бол всегда был жесткой игрой. И у любого баллиста, как и у большинства болельщиков, Всегда ценилось не только игровое мастерство, но еще умение держать удары и оставаться в форме. Даже формулировка «не спровоцированное насилие» не возникла в процессе совершенствования игры, а была внесена в правила по требованию Лиги против насилия в спорте. Видимо, тренер артенийцев пребывал в полной панике, поскольку подобный протест по неписанным правилам считался неспортивным поведением и с большой долей вероятности мог изменить симпатии болельщиков. «Умеешь играть? Играй! А нет, проигрывай! И не путайся под ногами со всякой фигней!» «И что?» – Энтони хохотнул. Тренеру чуть не набила морду собственная команда, а трибуны просто разрывались от свиста. К тому же, когда приступили к официальному разбору, Берс разжал зубы и попросил провести траекторно-кинематический анализ. Тут он не выдержал и заржал. Млокин Стив тупо смотрел на него, не представляя, что же в этом смешного. Успокоившись, он-то не продолжил. Представь, игровой компьютер показал, что если бы эти придурки не стали хватать его за ноги, то траектория движения его коленки, локтя и макушки прошла бы мимо их дурных голов. То есть получилось, что они сами себе разбили головы. Нет, ну скажи, пожалуйста, каково, а? Млокин Стив почувствовал, что уже может сделать попытку встать, и приподнявшись оглядел раздевалку. «А где все?» Энтони пожал плечами. «Берса объявили лучшим игроком месяца, и сейчас ему вручают синюю майку. Так что вся команда там. А меня попросили посидеть с тобой. Я же все равно просидел всю игру на скамейке запасных». Млокин Стив помолчал, потом осторожно приподнялся на руках и сел на лавке. Потряс головой, вздохнул. «Интересно заканчивается наша первая игра. Ты на скамейке запасных, Берс на вершине, а я валяюсь разбитой башкой. Боюсь, как бы это ни стало традицией». Энтони пожал плечами. «Ты жив, я жив, Берс жив. Почему бы и нет?» И кто мог предположить, что они оба оказались правы?